Глава седьмая. Кислород. Лёжа на спине в безмятежных тропических водах, Уильям Трубридж сделал глубокий вдох и принялся лихорадочно пить Багамское небо. С каждым глотком он втягивал воздух в рот, как карп, и глотал его, добавляя лишний литр или около того в уже полные лёгкие, измеренные ёмкостью 8,1 литра. Среднестатистический человек может вдохнуть около 3-4 литров. Наконец, закрыв глаза, он перевернулся на живот, погрузил голову в воду и нырнул. Трубридж двигался равномерно и неторопливо, сделав несколько ленивых грибков руками и ногами по лягушачье чтобы опуститься на 9 метров вглубь, где давление воды вдвое выше, чем давление воздуха на поверхности. Когда из-за давления воздух в легких сжался, общая плавучесть тела уменьшилась. На глубине 12 метров влияние выталкивающей силы полностью изменилось. Дайвер становился плотнее воды и начинал свободно падать все глубже, не прилагая усилий. Закрепленный на шее груз массой 0,4 кг удерживал его голову внизу. В новозеландской телестудии там как раз наступило время завтрака, родители Трубриджа с тревогой наблюдали за происходящим. За два года до этого, в 2014 году, Трубридж попытался побить свой рекорд самого глубокого подводного погружения без специальных приспособлений, без ласт, без следа без дыхательных аппаратов. Телеканал TVNZ транслировал эту попытку в прямом эфире. Трубридж погрузился на глубину 102 метра — 335 футов. Взял прикрепленную липучкой метку-маркер глубины, а затем поднялся. Ему не удалось довести дело до конца. Дайвер потерял сознание на 9-метровой глубине, и его вытащили спасатели-водолазы. Трубридж уже попадал в похожие ситуации. В 2006 году у него остановилось дыхание более чем на 20 секунд, в 12 метрах от поверхности воды, что, по некоторым данным, навсегда лишило его чувства вкуса, хотя сейчас он списывает это на дурацкий назальный спрей. Теперь же Уильям пытался проделать то же погружение на 102 метра, на этот раз ныряя в закрытых водах соляной пещеры у берегов Лонг-Айленда, Багамских островов, снова в прямом эфире. Когда Трубриджу было полтора года, Его родители продали дом на севере Англии и купили небольшую яхту, чтобы всей семьей отправиться в долгую Одиссею через Атлантику, Карибское море и, наконец, Тихий океан в Новую Зеландию. «Я вырос на лодке», — вспоминал он позже. «Я всегда был у воды, играл, нырял с маской и трубкой». И в свои 36 Трубридж, самый титулованный в мире, Фридайвер из ныне живущих – обладатель 17 мировых рекордов в различных дисциплинах этого вида спорта. Во фридайвинге больше, чем в любом другом виде спорта, кроме бейсджампинга, важна оговорка «из ныне живущих». Дайвер Наталья Молчанова, установив 41 мировой рекорд из затмив ничтожные заслуги Трубриджа, исчезла у берегов Испании, во время учебного погружения в 2015 году. Когда Трубридж все еще с закрытыми глазами приблизился к намеченной глубине, водолазные часы пискнули, предупредив его об этом. Он протянул руку, на ощупь схватил маркер и начал работать ногами на всплытие. Теперь, когда глубинное давление сдавило его легкие до размеров кулака, началась самая трудная часть — борьба с влекущей вниз силой тяжести. На полпути Давер начал чувствовать угасание сознания, недостаток кислорода давал о себе знать. Его мать в Оклендской студии тоже выглядела так, словно вот-вот упадет в обморок, пытаясь отвечать на скучные вопросы ведущего утреннего шоу. Трубридж сумел сосредоточиться и продолжил путь наверх. Наконец, Проведя под водой 4 минуты и 14 секунд, он вынырнул на поверхность, жадно глотая воздух и пытаясь стащить зажим с носа. «Я в порядке», — пробормотал он, подав рукой сигнал, демонстрирующий, что ситуация под контролем. Секунды мучительно тянулись в ожидании, пока, наконец, судьи не подняли белые карточки, показав, что они зафиксировали успешное погружение, и зрители — как на Багамах, так и в Оклендской студии разразились радостными овациями. Нет более существенного фактора с точки зрения как выносливости, так и выживания, чем кислород. Мы инстинктивно чувствуем его важность, когда наши легкие разрываются от каждого вдоха при физическом истощении или в нарастающей панике при задержке дыхания. Но разве нас останавливает именно недостаток кислорода? Подвиги фридайверов вроде Уильяма Трубриджа и альпинистов, поднимающихся на самые высокие в мире горы, где в воздухе, если сравнивать с уровнем моря, содержится только треть кислорода, говорят о том, что не так страшна асфиксия, как ее малюют. На примере этих авантюристов исследователи учатся различать, когда организм просто требует больше кислорода, а когда действительно нуждается в нем. Результаты таких исследований меняют наше представление о роли кислорода с точки зрения пределов выносливости на уровне моря. Стремление дышать, вызванное накоплением углекислого газа, а не недостатком кислорода, предупреждающий сигнал, который вы можете и проигнорировать до поры до времени. Много веков европейские путешественники возвращались из странствий по всему миру с невероятными рассказами, о ныряльщиках за жемчугом в Карибском бассейне, Азии и южной части Тихого океана, которые погружались на глубину более 30 метров и проводили под водой 3 или 4 минуты, а согласно некоторым, хоть и менее правдоподобным рассказам, до 15. Но исконная культура дайвинга почти исчезла к 20 веку, став жертвой новых методов рыболовства и выращивания жемчуга. В 1949 году, когда итальянский летчик Раймондо Бучер поспорил на 50 тысяч лир, что сможет нырнуть на 30 метров, просто задержав дыхание, большинство ученых считали, что это будет последний подвиг в его жизни. Объем газа обратно пропорционален давлению, поэтому на такой глубине, где оно увеличивается в четверо, легкие сжимаются до четверти своего нормального размера. Но Бучеру это удалось. Он успешно схватил эстафетную палочку из рук аквалангиста, ожидающего его на дне океана у острова Капри, чем положил начало современной эре соревновательного фридайвинга. Желание спортсменов погрузиться на все большую глубину вызывает спорные чувства у тех, кто рассматривает фридайвинг как метод исследования океана, а не форму подводной русской рулетки. В наши дни существует довольно запутанный спектр дисциплин фридайвинга, зависящих от разрешенных вспомогательных средств, таких как ласты и грузы для погружения. В дисциплине без ограничений, где можно пользоваться утяжеленным следом для облегчения спуска на глубину и применять самонадувающиеся шары для ускорения подъема, австрийский смельчак Герберт Нич в 2007 году поставил до сих пор Непобитый рекорд – 214 метров. В 2012 году он попытался спуститься на 244 метра, но потерял сознание на пути к поверхности и перенес несколько микроинсультов с длительными неврологическими последствиями, которые повлияли на его способность ходить и говорить. На своем сайте Нич утверждает, что это неудачное погружение стало мировым рекордом, но Международная ассоциация фридайвинга не признает рекорды, если дайвер не смог успешно подняться на поверхность с соблюдением протокола безопасности после всплытия. Рекордное погружение Трубриджа на 102 метра без каких-либо вспомогательных средств, кроме 400 грамм на шее, куда понятнее. Но есть еще более простая категория погружений, признанная ассоциацией фридайвинга. Статическое апноэ которая подразумевает задержку дыхания на максимально долгий срок. Лежа лицом вниз в бассейне под присмотром наблюдателя, вы избегаете осложнений фридайвинга, таких как давление воды и декомпрессионная болезнь. И экономите кислород, необходимый для погружения и подъема, разрешая себе максимально близко подойти к своему пределу и не гадая, хватит ли вам кислорода, чтобы вернуться на поверхность. И этот момент одновременно и благословение, и проклятие, как разница между экспедициями Шеклтона к Южному полюсу и обратно и Генри Уорсли в один конец. Осознание того, что можно остановиться в любой момент, не беспокоясь о возвращении назад, завело Уорсли столь далеко. Нынешний рекордсмен по статическому апноэ, француз Стефан Мефсюд, которому в 2009 году днем в понедельник удалось оставаться под водой в местном бассейне непостижимые 11 минут и 35 секунд. Несмотря на кажущуюся простоту дисциплины, статус рекорда тоже довольно противоречив. Сербский дайвер Бранко Петрович поставил рекорд Гиннесса 11 минут 54 секунды, но он не выполнил правила Международной ассоциации фридайвинга нужно было объявить о попытке и не пользоваться посторонней помощью по окончании времени задержки дыхания. Да и самого Мевсюда некоторые в сообществе дайверов обвиняли в мошенничестве. Подозревали, хотя доказательств этому нет, что перед тем, как установить рекорд, он вдыхал кислород через вентиляционные отверстия в бассейне. Подвиг по задержке дыхания с использованием чистого кислорода известен благодаря фокуснику Дэвиду Блейну, который в 2008 году установил рекорд в 17 минут. Однако сейчас рекорд в 24 минуты и 3 секунды принадлежит испанскому фридайверу Алейксу Сигуре. Но даже он после своего выступления признал, что задержка дыхания после вдоха кислорода всего лишь зрелище и экспериментальное поле, а не истинное апноэ или фридайвинг, как вид спорта, за который мы все радеем. Тренируясь, Мефсюд занимается видами спорта на выносливость, из месяца в месяц бегая, катаясь на велосипеде и плавая, даже участвует в изнурительных триатлонных гонках «Айронмен». Только после усовершенствования аэробных способностей он переходит к стадии рыбы «рыбоподмастерья», добавляя интервалы задержки дыхания по 30 секунд во время езды на велосипеде, который повторяет 20 раз с 15-секундным перерывом между ними. В конце концов он погружается в воду, где не дыша проводит 2 часа из 6-часового тренировочного дня. У него невероятный объем легких – 11 литров. При этом и Мифсюд, и Трубридж, и почти все остальные – согласны с тем, что на соревнованиях особое значение в любой дисциплине фридайвинга имеют ментальные, а не физические ограничения. После девяти или десяти минут под водой боль становится такой же, как если бы он лежал на раскаленном гриле для барбекю. Сердце бьется один раз в три секунды и, что особенно тревожно, желание дышать почти исчезает. Ты должен найти в себе внутренние силы, чтобы продолжать, Говорит он. «Я говорю себе, если мне больно, значит, я все еще жив. Мифсюд установил рекорд именно в бассейне вовсе не потому, что там можно убедиться в честности дайвера. В момент, когда вы погружаете лицо в воду, происходит волшебство, возникает рудиментарный рефлекс, объединяющий нас со всеми млекопитающими, как наземными, так и водными». В 1894 году Нобелевский лауреат по физиологии Шарль Рише начал публиковать результаты серии ужасных экспериментов, в ходе которых он перевязывал дыхательные пути уток и подсчитывал, сколько времени они проживут. Некоторые птицы задохнулись на открытом воздухе, прожив в среднем 7 минут. Других он погружал под воду, и тогда утки выживали в среднем 23 минуты. Рише который помимо Нобелевской премии за работу над анафилактическими реакциями, много времени посвящал исследованию паранормальных явлений, придумав термин «эктоплазма» почти за сто лет до фильма «Охотники за привидениями». Пришел к выводу, что погружение в воду вызвало набор автоматических реакций, включая резкое замедление сердцебиения, позволяющее экономить кислород. Сейчас совокупность этих реакций известна как нырятельный рефлекс млекопитающих или, в более поэтичной формулировке, шведско-американского исследователя Пера Сколандера «главный рубильник для включения жизни». Когда тюлень у Эдала ныряет, скорость сердцебиения у него тут же падает, иногда в 10 раз против обычного значения. Это помогает животному оставаться под водой более 45 минут. Сколандер обнаружил аналогичную, хотя и менее выраженную реакцию у людей, принявших участие в эксперименте, даже когда исследователь заставлял их выполнять энергичные упражнения, которые обычно ускоряют сердцебиение, будучи погруженными со свинцовыми утяжелителями на дно наполненного водой деревянного резервуара. У Трубриджа пульс падает до 20 с чем-то во время его рекордных погружений. У других фридайверов рекордные значения пульса были и ниже 20, минимума, который физиологи когда-то считали необходимым для поддержания сознания. Другой ключевой частью нырятельного рефлекса можно считать вазоконстрикцию, сужение периферических сосудов. Кровеносные сосуды рук и ног сжимаются почти до предела, оставляя больший объем крови сердцу и жизненно важным органам. И организм поддерживает снабжение кислородом сердца и мозга на необходимом уровне как можно дольше. Кровь, будучи жидкостью, в отличие от воздуха, газа, практически несжимаема, и ее прилив также помогает легким компенсировать давление, вызванное глубоким погружением, и тем самым сопротивляться обморокам. Чтобы запустить эти изменения, достаточно окунуть лицо в прохладную воду, Датчики этого рефлекса, по-видимому, находятся в основном вокруг носа, что подтверждает идею о том, почему человек успокаивается, если плеснуть ему в лицо холодной водой. Есть и менее уловимые реакции, например, бунт селезенки. Этот орган в основном работает как кровяной фильтр, а еще в нем содержится запас богатых кислородом красных кровяных телец, которые используются в чрезвычайных ситуациях. У тюленей этот орган – своего рода естественный кислородный баллон для дайвинга. Он вмещает более 20 литров красных кровяных телец и во время погружений, сжимаясь, как выжатая губка, сокращается на 85%, выталкивая кровь в сосуды по всему организму. Людям повезло с селезенкой чуть меньше, но она тоже гонит в организм богатую кислородом кровь. Это приносит пользу не только во время погружений, но и при длительном выполнении физических упражнений до полного изнеможения. В одном исследовании ученые сравнили членов хорватской национальной команды по фридайвингу с нетренированными людьми. У некоторых из них, по причинам, не связанным с исследованием, была удалена селезенка. Участники погружали лицо в холодную воду для стимуляции нырятельного рефлекса и выполняли серию из пяти задержек дыхания на максимально возможное время. Между подходами испытуемым давались две минуты на восстановление. У тех участников, у кого селезенка не была удалена, как у спортсменов, так и у нетренированных, время задержки дыхания увеличивалось от попытки к попытке, благодаря поступлению дополнительной крови, причем преимущество наблюдалось еще в течение часа. У тех же, у кого селезенки не было, время задержки дыхания во всех попытках было постоянным. Опытным фридайвером наблюдение за подобными слабо выраженными реакциями организма дает много важной информации о том, как проходит погружение. Южноафриканский тренер по фридайвингу Ханли Принцлоу делит этот процесс на четыре этапа. Первый. Тонкая фаза осознания – когда в сознании начинает утверждаться желание дышать. И здесь, причем скорее как реакция на накопление углекислого газа в крови, чем на недостаток кислорода, происходят непроизвольные сокращения диафрагмы. Если вы готовы помучиться, эти симптомы можно игнорировать, но только ограниченное время. Затем наступает долгожданный прилив свежей крови из селезенки, и вместе с ним вы получаете психологический стимул – позволяющий продлить погружение. Наконец, когда ваш жаждущий кислорода мозг чувствует угрозу, вы отключаетесь, входя в своего рода нейронный режим ожидания и экономии энергии. Вы должны почувствовать все три стадии и убедиться, что четвертая не наступит, пока вы под водой. Или еще лучше, по словам Принцлоу, если она вообще не наступит. Ведь тогда гортань рефлекторно закрывается, предотвращая попадание воды в легкие. Если же никто не вытащит вас на поверхность в течение нескольких минут, то вы сделаете последний глубокий вдох в поисках кислорода и захлебнетесь. Факт, что люди могут нырять на глубину до 90 метров или задерживать дыхание почти на 12 минут, говорит нам о том, что абсолютные пределы при нехватке кислорода не так уж ограничены, как нам кажется. Мы защищены несколькими рефлексивными механизмами безопасности, срабатывающими друг за другом. И здесь есть любопытная деталь. Нырятельный рефлекс контролируется автономной нервной системой, координирующей широкий спектр телесных функций, таких как частота сердечных сокращений, дыхание и пищеварение, которые в основном находятся вне контроля сознания. Но если вы повесите монитор сердечного ритма на тюлене, то обнаружите, что пульс у него начинает падать аккурат перед тем, как он ныряет в воду. То же верно и для людей, хотя наши реакции менее выражены и гораздо более вариативны. Когда вы закрепите это поведение с помощью нескольких практических занятий, сердечный ритм начнет падать, как только вы получите указание окунуть голову в воду, даже если приказ будет отменен и вы останетесь сухими. Тимноукс назвал бы это упреждающей регуляцией. Мозг использует осознанно собранные знания, например предстоящее погружение или приближающийся финиш, для активации или деактивации механизмов безопасности, которые в остальном бессознательны. Это не значит, что мозг всегда все делает правильно: сеть безопасности дайверов, которая отслеживает несчастные случаи при подводном плавании и задержке дыхания по всему миру, сообщила о 57 инцидентах со смертельным исходом фридайвинге в 2014 году. Это больше, чем 20-30 случаев в год, о которых сообщалось 10 лет назад, но ниже максимума в 2012 году, когда погибло более 70 человек. И даже те, кто сумел выбраться на поверхность живым, иногда платят за это немалую цену. Уильям Трубридж потерял чувство вкуса, а Герберт Нич после инсульта с трудом ходит и разговаривает. Причина, по которой в нас заложены настолько сложные механизмы защиты от нехватки кислорода, заключается в том, что последствия ее ужасны. На примере фридайверов хорошо видно, как человеческий организм действует, если полностью перекрыть доступ кислорода. Но чтобы понять, как он поведет себя в ситуациях с различным уровнем дефицита кислорода, не лишним будет рассмотреть противоположную крайность с точки зрения топографии. Если вы выйдете из океана в Монтерее, спрячете маску с трубкой и ласты и отправитесь вглубь страны, воздух вокруг вас будет становиться все более разреженным. Это потому, что вы продвигаетесь через огромный океан воздуха, атмосферу, и чем выше вы поднимаетесь, тем меньше давление на вас сверху. Когда вы доберетесь до Морепосы, города, расположенного в предгорьях Сьерра-Невады на высоте 594 метра над уровнем моря, объем кислорода, поступающего в организм с каждым вдохом, упадет на почти незаметные 6%. По мере подъема по дороге в Маммот lakes на высоте 2400 метров содержание кислорода упадет уже на 24%, и вы это заметите. К тому времени, когда вы вскарабкаетесь на ближайшую вершину горы Уитни на 4420 метров и выше, где кислорода на 41% меньше, чем на уровне моря, велик шанс, что у вас от боли начнет раскалываться голова. Одно из первых описаний горной болезни встречается в китайской истории, и упоминание ее относится примерно к 30-му году до нашей эры. Речь о путешествии между Китаем и современным Афганистаном через Великую гору головной боли и ее меньшую родственницу, Малую гору головной боли. Во время похода путешественники, а также их ослы и скот, страдали от мигреней и рвоты классических признаков острой горной болезни. И все же, только в 1648 году, когда французский ученый Блес Паскаль поручил своему зятю Флорену Перье перенести заполненный ртутью барометр с самой низкой точки города Клермон на вершину соседнего холма, стала ясна связь между высотой и разреженностью воздуха. В следующие столетия ученые постепенно определяли роль кислорода в дыхании и последствия его недостатка. За три столетия до того, как спортсмены начали регулярно ночевать в гипоксических палатках, произошло одно примечательное событие, ставшее своего рода вехой. Роберт Гук испытал первую в мире искусственную барокамеру. Гипоксическая палатка – портативное оборудование, основными составляющими которого – являются герметичная палатка и компрессор, создающий разрежение. Проводя некоторое время, например, ночной сон, в гипоксической палатке спортсмен до некоторой степени модулирует условия среднегорья или высокогорья, достигая соответствующих физиологических сдвигов, повышения выносливости. В 1671 году ученый замуровал себя с помощью цемента в герметичной деревянной бочке, которая была погружена под воду в бочке большего размера. Затем с помощью мехов и клапанов ученый стал откачивать воздух из внутренней бочки, пока его уши не начали лопаться. С изобретением воздушных шаров стало немного проще, хотя и не менее опасно изучать влияние высоты. В течение нескольких лет после первого полета человека В 1783 году физиологи и искатели приключений поднимались на невероятные высоты и рассказывали о странных реакциях на разреженный воздух, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, головокружение, а иногда даже онемение и паралич. В 1799 году воздухоплаватель, сидевший на лошади. Почему история об этом умалчивает? поднимался до тех пор, пока у животного не пошла кровь из носа и ушей. Одно из ключевых наблюдений заключалось в том, что опытные воздухоплаватели, видимо, реже страдали от этих проблем, и возникло предположение, что повторное воздействие разреженного воздуха вызывает своего рода адаптацию. В 1875 году, когда был запущен французский воздушный шар «Зенит», Его пассажиры знали достаточно, чтобы запастись кислородом дополнительно. Однако все трое на борту потеряли сознание, когда перешли за 7900 метров. Два часа спустя, когда шар упал на землю, один из них очнулся и обнаружил, что его товарищи лежат мертвые, с полузакрытыми глазами и открытыми ртами, полными крови. Смерть на воздушном шаре не была редкостью в те времена, из-за пожаров, аварийных посадок и других неудач. Но инцидент на Зените показал, что на достаточно большой высоте и воздух может быть смертельным. А альпинисты покоряли все более высокие вершины. Монблан, 4810 метров, в 1786 году. Стратовулкан Чимборасо, 6267 метров, в Эквадоре, который некоторое время считался самой высокой точкой Земли, в 1880 году. И сталкивались с аналогичными проблемами. Чимборасо по-прежнему считается самой удаленной точкой от центра планеты, поскольку она толще вблизи экватора. Именно во время неудачной экспедиции на Чимборасо в 1802 году немецкий натуралист Александр фон Гумбольд впервые установил связь между недостатком кислорода и изнурительными симптомами горной болезни. Самая высокая вершина из ныне известных – Эверест, 8 848 метров. В 1920-х, когда проводились первые британские экспедиции в Гималайи, альпинисты поняли, что облегчить течение горной болезни помогает постепенное привыкание к высотам. Принципиальное отличие от подъема на воздушном шаре заключалось в том, что при подъеме в горы пешком, особенно если учесть необходимость разведки незнакомого маршрута, а также технические трудности, почти невозможно не акклиматизироваться хотя бы отчасти за пять недель путешествия. Но даже эти знания не давали уверенности в том, что восхождение в принципе возможно. Ученые определили, что на вершине Эвереста содержание кислорода будет составлять едва ли треть от содержания на уровне моря. Мог ли человек не потерять сознание в таких условиях, не говоря уже о том, чтобы мобилизовать достаточно мышечной силы и идти сквозь коварные лед и снег? В 1924 году Британия проводила уже третью за четыре года экспедицию на Эверест. В один из выходов руководитель экспедиции, альпинист и полковник Эдвард Нортон поднялся на высоту 8 572,8 метра, и до вершины Эвереста ему оставалось чуть больше 300 метров. К этому моменту у него началась сильная одышка и стала двоиться в глазах так, что он не мог понять, куда ставить ногу на весьма коварном рельефе. И он повернул назад. Два дня спустя два участника экспедиции, Джордж Мэлори и Эндрю Ирвин, совершили еще одну попытку покорить вершину. На этот раз, чтобы справиться с высотной болезнью, они тащили на спине громоздкие переносные баллоны с кислородом. Именно Мэлори на вопрос репортера New York Times, почему он возвращается на Эверест в третий раз, ответил, потому что он существует. До сих пор никто точно не знает добрались ли Мэлори и Ирвин до вершины. С восхождения они не вернулись. Эти двое были не первыми, кто погиб на Эвересте. В той же экспедиции умерли два местных насильщика, один из них от кровоизлияния в мозг, вызванного высотой. Семь насильщиков погибли в лавине во время предыдущей британской экспедиции двумя годами ранее. И на этом история не закончилась. «Никого не прельщает перспектива стать овощем». Именно этот страх преследовал участников экспедиции ясным майским вечером 1978 года, когда Рейнхольд Меснер, дыша разреженным воздухом южного седла Эвереста на высоте 7924,8 метра над уровнем моря, надиктовывал заметки на миниатюрный диктофон. Он и его партнер по восхождению Питер Хаббеллер втиснулись в обледенелую палатку, внутри которой лежали груды снега, в ожидании, когда их растопят слабым пламенем горелки и, смёрзшиеся намертво, спальные мешки. Обсуждая планы штурма вершины, намеченного на следующее утро, альпинисты вели довольно бессвязный диалог. «Вот что я скажу», — заявил Хаббеллер. «Я поверну назад прежде» чем начну сходить с ума». «Я тоже». «Если я замечу симптомы повреждения мозга, я остановлюсь. Если начнет теряться речь, мы заметим нарушение равновесия, либо что-то в этом роде. Мы, безусловно, должны повернуть назад», — согласился Месснер. С географической точки зрения их путешествие не было шагом в неизвестность. К этому времени уже 60 мужчин и две женщины достигли вершины Эвереста, следуя по стопам Эдмунда Хиллари и Тенцига Норгия, совершивших первое восхождение в 1953 году. Но все они использовали дополнительный кислород, что, по мнению Месснера, умаляло их заслуги и портило впечатление. Даже самые высокие горы сжимаются, если их осаждают сотни носильщиков, «Атакуют с крючьями и кислородными аппаратами», — утверждал он. С помощью кислородного баллона альпинист опускает Эверест до уровня шеститысячника. Поэтому они с Хабблером решили попытаться обойтись без дополнительного кислорода, посмотреть, как далеко может зайти человек сам. «Я хочу карабкаться до тех пор, пока либо не достигну вершины горы», — писал Месснер, «либо не смогу идти дальше». У обоих были веские основания для опасений. Уже более полувека никому не удавалось преодолеть высоту, достигнутую Эдвардом Нортоном в 1924 году без кислорода. Физиологи обсуждали, что нужно сделать, чтобы преодолеть последние 300 метров, и их выводы не слишком обнадеживали. В 1929 году выдающийся итальянский ученый Родольфо маргария провел серию изнурительных экспериментов над собой и тремя студентами. Они крутили педали велотренажера в барокамере при постоянно понижающемся давлении. Анализируя данные, ученый обнаружил, что они могут не продолжать работать, когда давление упадет до 300 мм ртутного столба. Поскольку расчетное давление на вершине Эвереста составляло 240 мм ртутного столба, он пришел к выводу, что достичь его без кислорода невозможно. Десять лет спустя аналогичный анализ, проведенный Яндалом Хендерсоном в Ельском университете и основанный на исследовании состояния акклиматизированных альпинистов из научных экспедиций на вершины по всему миру, привел к тем же выводам. Вблизи вершины скорость восхождения должна приближаться к нулю, иными словами – минимум прогресса за неограниченное количество времени. Личность Рейнхольда Месснера, бородатого упрямого итальянца из немецкоязычной провинции Южный Тироль, уже вызывала много споров в альпинистских кругах. В своей первой гималайской экспедиции он и его брат Гюнтер проложили новый маршрут к вершине нанго девятой по высоте и одной из самых смертоносных горе в мире. Но Гюнтер, страдавший горной болезнью, погиб под ледяной лавиной. И другие члены экспедиции позже обвинили Месснера, который из-за обморожения потерял семь пальцев на ногах, в том, что жажда славы была для него важнее безопасности своего брата. Сам Месснер это обвинение отрицает. Рейнхольд был давним сторонником альпийского стиля «восхождения», поддерживал использование легкого снаряжения при быстрых восхождениях маленькими самодостаточными командами, а не осадной тактике больших экспедиций. Основное отличие альпийского стиля в том, что группа, выходя на восхождение, берет все необходимое с собой. При осадной тактике, гималайский стиль, заранее устанавливается цепочка лагерей, куда заносятся продукты и снаряжение, а также кислород, если он есть. В 1975 году он и Хаббеллер завершили первое восхождение в альпийском стиле на вершину Гашербрум-1 8080 метров, без кислорода всего за три дня. Следующая большая цель была ясна, и Месснер с Хаббеллером остановились на дивизе «Эверест по-честному». Только так. Шумиха в прессе вокруг этой попытки – Еще один талант Месснера, который раздражал коллег-альпинистов, вызвало множество дискуссий. По сообщению газеты New York Times, эксперты почти единодушно объявили восхождение без кислорода верным самоубийством. Все не так страшно. Перед восхождением Месснер поднялся на самолете на 9000 метров без кислородной маски, так что самоубийцей он не был. Но не все были так скептически настроены. За несколько дней до своего полета в Непал Месснер получил письмо от сына Эдварда Нортона. «Безусловно, мой отец верил, что при благоприятных условиях Эверест можно покорить и без кислорода». Это уточнение при благоприятных условиях было крайне важным. Все альпинисты, совершающие восхождение в Гималаях, очень быстро понимают, что погода — и снежные условия также важны, как физическая подготовка и акклиматизация. Во время их первого подъема на вершину Хаббеллер получил пищевое отравление в лагере 3 и был вынужден спуститься. Мейснер шел вперед с двумя шерпами, но затем их накрыл сильный шторм на южном седле, и они оказались заперты в своей палатке на два дня. Она еле выдерживала порывы ветра до 200 метров в секунду. Температура упала до минус градусов. К тому времени, когда Меснер и Хаббеллер более чем через две недели вернулись на южное седло, чтобы в последний раз попытаться взойти, они сами уже начали сомневаться в собственной цели. Утро 8 мая предсказуемо выдалось ветреным и пасмурным. Альпинисты одевались два часа, а когда вылезли из палатки, им в лицо ударил заряд мокрого снега. Они все равно решили идти, но снег становился глубже, и в конце концов им пришлось карабкаться вверх по сложным, голым скальным выступам. Говорить было трудно, и они общались на языке жестов, царапая на снегу ледорубами надписи или стрелки, указывающие вверх или вниз. Когда они достигли последнего участка, прошло уже восемь часов. Они едва двигались вперед, ползли, падали в снег, чтобы отдохнуть каждые 10-15 шагов. Наконец, дрожа от волнения, со слезами на глазах, хватая ртом воздух, они оказались на вершине. Вот как Месснер описывал этот момент. «Я всего лишь узкая, задыхающаяся легкая, плывущая над туманами и вершинами гор». Успешное восхождение заставило физиологов пересмотреть теоретическую базу. Стало очевидно, что совершить такой подвиг возможно. Три года спустя крупная исследовательская экспедиция на Эверест измерила физиологические реакции участников на всем пути к вершине. В другом исследовании 8 добровольцев провели 40 дней в барокамере, полностью имитируя восхождение на Эверест, в то время как их толкали телевизор подгоняли и доводили до изнеможения. Новые данные показали, неудивительно, что восхождение Месснера и Хаббелера без кислорода действительно было возможно, но потребовало серьезных усилий. Вскоре этот подвиг повторили и другие. Согласно гималайской базе данных, к июню 2016 года было совершено 197 бескислородных восхождений из 7 646 выполненных 4469 альпинистами, включая самого Месснера, который в 1980 году вернулся, чтобы совершить одиночное восхождение со стороны Тибета. Однако с точки зрения физиологов, способность людей выживать в разреженном воздухе только по случайному совпадению достигла своего абсолютного предела в самой высокой точке планеты. Если какой-нибудь эволюционный биолог сможет придумать причину этого, писал в Annals of the New York Academy of Sciences в 2000 году Джон Уэст, опытный физиолог, занимающийся проблемами выживания на высоте, было бы очень интересно узнать об этом. Совпадения, конечно, случаются. Приближение финиша и других конечных точек влияет на механизмы безопасности организма. И я не могу не заподозрить, что если бы тектонические силы поставили перед нами пик высотой 9000 метров вместо Эвереста – 8848 метров, кто-то поднялся бы и на него без дополнительного кислорода. В январе 2013 года в разгар лета в Австралии, где мы тогда жили с женой, я начал готовиться к своему первому марафону. Я серьезно занимался бегом уже больше 20 лет за вычетом нескольких перерывов, так что хорошо представлял себе, как буду реагировать на тренировочный режим. У меня были отличная группа, прекрасный тренер и дополнительная мотивация. Я собирался писать о своем опыте в журнал «Runner's World», поскольку, помимо прочего, тестировал протокол тренировок на выносливость мозга Сэмуэля Маркоры, о котором расскажу в главе 11. Из-за случившейся прошлой осенью болезни моя спортивная форма оставляла желать лучшего, поэтому в марте я решил проверить, на что способен, и спокойно пробежать полумарафон. Секундомер на финише показал 1 час 15 минут 8 секунд. Не ужасно, хотя я немного расстроился. В 37 лет я уже не был в расцвете сил, но еще несколько лет назад мне удавалось показывать близкое к этому время на темповых тренировках средней напряженности. Очевидно, мне еще нужно было поработать, чтобы подготовиться к большому забегу. Месяц спустя, окрепший и подтянутый, я снова попробовал силы в полумарафоне, чтобы окончательно настроиться. На этот раз все прошло гладко, я чувствовал себя хорошо, Держал темп и закончил гонку, зная, что бежал в полную силу. Я показал результат лучше – 1 час 12 минут 55 секунд, но не намного. На этот раз мне было труднее найти оправдание. Я три месяца набирал километраж и упорно тренировался. Хоть и не лез из кожи вон, у меня не было ни серьезных травм, ни сбоев в тренировках. Если бы вы попросили меня примерно оценить время перед стартом, я бы сказал – Один час десять минут. Я был подавлен, но в конце концов, и это преимущество помешанного на научном подходе к бегу, я придумал себе оправдание — высота. В то время я жил в Канбере, расположенной в глубине материка на очень скромной высоте, около 580 метров. Обычно люди не думают о воздействии разреженного воздуха, если речь идет о высотах менее тысячи метров. Однако в некоторых исследованиях тренировок на высоте контрольная группа низких высот живет выше тысячи метров. Вскоре после неутешительного результата на полумарафоне я брал интервью у ученых из базирующегося в Канберре Австралийского института спорта AIS. Физиолог Лаура Гарвикан Рассказала мне историю о временах, когда сразу после возведения института они настраивали в лабораториях сложное исследовательское оборудование. Несмотря на все усилия, измеренные учеными у спортсменов значения VO2max оставались немного ниже, чем у них же, но в других лабораториях. В конце концов исследователи начали задаваться вопросом, может ли высота иметь эффект а потом решили проверить это с помощью барокамеры, которая позволяла моделировать условия различных высот. Исследование, опубликованное в 1996 году, показало любопытную закономерность. У неподготовленных испытуемых не было никакой разницы показателей VO2max на уровне моря и в Канбере. Но у тренированных велогонщиков VO2max снижался в среднем на 6,8% на высоте 580 метров. И этот эффект, видимо, был вызван снижением количества кислорода, поступающего с кровью к работающим мышцам. У выносливых спортсменов сердце бьется так мощно, что кровь едва успевает наполниться кислородом, когда течет через легкие. Даже на уровне моря Примерно у 70% спортсменов, которым требуется особая выносливость, наблюдается заметное падение артериального уровня кислорода во время выполнения упражнений в полную силу, когда сердце работает наиболее активно. Эта закономерность еще сильнее выражена у женщин и пожилых. Добавьте чуть более низкий уровень кислорода в окружающей среде на умеренной высоте, такой как канбера. И уровень кислорода в крови снизится достаточно, чтобы повлиять на поступление кислорода к вашим мышцам. Эта же закономерность обнаруживается и у лучших бегунов мира, и даже у тех, кто вырос на гораздо больших высотах. Когда исследователи из Университета Британской Колумбии, UBC, отправились в высокогорный район Кении, чтобы оценить эффективность работы дыхательной системы, и доставки кислорода к мышцам у первоклассных бегунов на длинные дистанции, они обнаружили аналогичное распространение вызванной физическими упражнениями артериальной гипоксемии или снижение уровня кислорода в крови во время тяжелых физических нагрузок, как и в других группах. «Это самые здоровые люди в мире», — сказал мне исследователь из UBC Билл шил Но их кровь По показателям насыщенности кислородом выглядят так, будто они в отделении интенсивной терапии. Тогда я мог спокойно предположить, что мой VO2max, вероятно, чуть ниже из-за высоты, но мне не было сразу очевидно, почему при этом я бегу медленнее на такой дистанции, как полумарафон. В конце концов, хороший бегун на длинные дистанции может поддерживать в среднем 85% своего VO2max на протяжении 21 километра, а на марафоне в среднем 80%. За пределами лаборатории мы редко работаем на таких предельных режимах насыщения VO2max, потому что усилия, необходимые для этого, слишком велики, чтобы продержаться дольше 10 минут. Ни на одном этапе полумарафона я не сталкивался вплотную с ограничением, связанным с тем количеством кислорода, которое кровь может донести до мышц. Тоже верно и для бега на длинные дистанции. Исследования спортсменов показали, что увеличение VO2max не обязательно пропорционально улучшению результатов в соревнованиях. Почему же VO2max имеет значение? И имеет ли? А Вэй Хилл и его преемники не ошиблись. VO2MAX действительно оказывается хорошим показателем производительности. С его помощью нельзя определить победителя в группе близких по силам спортсменов. Или лежебок, как на подбор, если уж на то пошло. Но если собрать в группе разных людей, можно с уверенностью предположить, что те, у кого выше VO2MAX, будут превосходить тех, у кого ниже значение в тестах на выносливость даже на больших дистанциях, таких как полумарафон, где никто не достигает своего VO2 Max. Поэтому не случайно, что норвежский лыжник Björn Deli, который много лет носил неофициальное звание человека с самым высоким показателем VO2 Max в мире, также был в какой-то момент самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, заработав 12 медалей, из них 8 золотых. Говорят, он мог получать и использовать 96 мл кислорода на килограмм веса тела каждую минуту. Типичный здоровый взрослый человек потребляет 40 мл. Стоит критически отнестись к цифрам теста. Когда я спросил о знаменитом результате Бьорна Дели, известного американского спортивного ученого Стивена Сейлера, работающего в Норвегии с 1997 года, тот был настроен скептически, заподозрив проблему с достоверностью показателей. В 1990-е, на пике достижений Дели, Норвегия оказалась втянута в жестокую конкурентную лыжную холодную войну со Швецией, Россией, Италией и другими странами. «Думаю, они тогда знали, что результаты теста не верны», говорит Сейлер но позволили СМИ распространить информацию, чтобы напугать конкурентов. В 2017 году Сейлер и несколько других норвежских спортивных ученых опубликовали работу «Новые рекорды человеческой мощности», использовав название знаменитого исследования 1937 года «Гарвардской лаборатории утомления» где были зафиксированы самые высокие достоверные значения VO2max, около 90 мл на килограмм в минуту, у велосипедистов и лыжников. Соответствующие значения у женщин примерно на 15% ниже благодаря более высокому уровню жира в организме и более низкому уровню кислорода, гемоглобина в крови. Самое высокое зарегистрированное значение было около 78 мл на килограмм в минуту, опять же у лыжниц. Важное замечание. Независимо от того, был ли этот показатель точным, Дели уступил неофициальный рекорд VO2Max осенью 2012 года другому норвежцу – 18-летнему велосипедисту Оскару Свенцену, который, если верить норвежским СМИ, выдал в лаборатории результат 97,5 мл на килограмм в минуту и через несколько недель выиграл гонку с раздельным стартом среди юниоров на чемпионате мира по велоспорту. После нескольких трудных лет славы в качестве молодого профессионала Свенсен ушел из спорта в 2014 году в возрасте 20 лет. VO2max имеет значение, но не он определяет судьбу. Однако общая картина такова. Даже небольшие различия в потреблении кислорода влияют на производительность. Более позднее исследование ученых из Австралийского института спорта подтвердила что из-за высоты в Канберре снижается не только VO2max, но и спортивные результаты. И наоборот, как мы видели в главе 2, при вдыхании чистого кислорода повышается выносливость, даже в ситуациях, таких как пересечение вплавь Ла-Манши, где острая нехватка кислорода не становится проблемой. Вот почему ученый Яни спицеладис, ответственный за один из проектов, которые направлены на то, чтобы опередить Найke в подготовке к двухчасовому марафону, в какой-то момент полетел в Израиль, чтобы разведать возможность проведения марафона рядом с мерёртвым морем, недалеко от самой низкой точки. В этом месте высота на 400 метров ниже уровня моря, и воздух там содержит примерно на 5% больше кислорода, чем на уровне моря, что дает потенциальную, хотя и гипотетическую, возможность достижения успеха. Кто же один из ключевых исследователей, доказавших влияние кислорода на повышение производительности? Некто Роджер банистер опубликовавший статью влияние добавления кислорода к вдыхаемому воздуху на дыхание и производительность во время физических упражнений в Journal of Physiology спустя чуть более двух месяцев после преодоления четырехминутного барьера миля за 4 минуты в 1954 году. Он обнаружил, что повышение содержания кислорода в воздухе со стандартных 21 до 66 процентов позволило ему вдвое увеличить время до отказа в тесте на беговой дорожке с большим уклоном. Одно интересное объяснение того, какую роль кислород играет в ограничении возможностей человека, связано с исследованиями церебральной оксигенации, притока крови к мозгу, необходимого для обеспечения жизни. Когда вы начинаете тренировку, уровень кислорода в мозге изначально повышается, питая особо активные нейроны, отдающие команды мышцам и контролирующие усилия. Затем уровень кислорода выходит на устойчивое плато и держится там до тех пор, пока вы не приблизитесь к своим пределам. Когда вы дышите все интенсивнее, уровень углекислого газа в крови падает, что, в свою очередь, заставляет кровеносные сосуды, ведущие к вашему мозгу, сжиматься. То происходит, когда вы намеренно дышите слишком глубоко, что приводит к головокружению, и в итоге вы теряете сознание. Возникающая в результате нехватка кислорода в мозге может непосредственно сказаться на работе мышц или способствовать ощущению усталости, сигнализируя о необходимости замедлиться или остановиться. В 2010 году исследователи из Канадского университета Летбриджа показали, что количество кислорода в мозге у подготовленных бегунов из студенческих команд действительно падает в конце пятикилометрового забега. Затем, четыре года спустя, другая исследовательская группа, куда входил один из авторов предыдущего исследования, провела аналогичное исследование, в котором принимали участие 15 профессиональных кенийских бегунов. Это были спортсмены мирового класса, пробегавшие полумарафон в среднем за 62 минуты. Во время забега на дистанции 5 километров уровень кислорода в их мозге оставался примерно постоянным вплоть до конца дистанции. Трудно сделать окончательные выводы из двух небольших исследований, однако ученые предположили, что организм у кенийцев способен лучше снабжать мозг кислородом и поддерживать его необходимый уровень. Это происходит благодаря тому, что они родились на высоте. В детстве вели очень активный образ жизни, и в их мозге образовалось больше кровеносных сосудов. Эти сосуды имеют более толстые стенки, поэтому изжать их труднее. Гениальное исследование Гийома Милле, чьи работы по мышечной усталости мы обсуждали в предыдущей главе, дает дополнительные доказательства того, что выносливость зависит по крайней мере частично, от уровня кислорода в мозге. Милле заставлял участников своих исследований многократно сгибать руки до изнеможения на различных имитируемых высотах от нуля и до чуть более 7000 метров над уровнем моря, при этом блокируя приток крови к руке и ее отток с помощью тугой манжеты для измерения давления. Это означало, что при любой высоте Мышцы рук получали одинаковое количество кислорода, нисколько, доходя до одинаковой степени мышечной усталости и накопления метаболитов. Однако время до отказа сокращалось на 10-15% на самой большой высоте. По мнению Милле, это было следствием более низкой оксигенации мозга. Есть еще один набор данных, указывающих на связь между церебральной оксигенацией и пределом выносливости. В 1935 году международная группа ученых во главе с Дэвидом Брюсом Диллом из Гарвардской лаборатории утомления поехала в Чили, где оборудовала передвижную лабораторию в вагоне поезда и отправилась с уровня моря к серной шахте на верхнем склоне вулкана Ауканкильча, высотой 6176 метров. В пути вдоль маршрута они подвергали себя и других добровольцев изнурительным экспериментам на разных высотах. В ходе испытаний они выявили загадочное и до сих пор вызывающее споры явление, известное как лактатный парадокс. При выполнении анаэробных упражнений в обычных условиях У вас высокий уровень лактата в мышцах и крови. Вы тренируетесь настолько интенсивно, что мышцы не получают достаточно топлива из обычных источников, связанных с кислородом. Когда вы поднимаетесь на большую высоту, где кислорода в воздухе еще меньше, вы ожидаете, что анаэробный процесс начнется раньше, и вы будете производить больше лактата при заданной скорости или мощности. Но команда Дила наблюдала обратное. Чем выше они поднимались, тем ниже в момент отказа был уровень лактата. Если экстраполировать эти данные, которые с тех пор многократно воспроизводились и подтверждались, можно предположить, что к тому времени, когда вы достигнете 7000 метров, где содержание кислорода в воздухе менее половины от показателей на уровне моря, Уровень лактата может вообще не подняться. Серия исследований Маркуса Аммона и его коллег «Пятикилометровые заезды на время на велосипеде и заезды до отказа в большом диапазоне моделируемых высот» предлагает возможное объяснение этого кажущегося парадокса. Чем больше высота, тем слабее идущие от мозга к мышцам ног сигналы, измеренные – с помощью электромиографии. Пониженная мышечная активация наблюдалась с самого начала каждого испытания, еще до того, как проявлялось утомление, которое демонстрировало, что мозг работал на опережение и подавлял мышечные усилия. А в момент максимального утомления или отказа сами мышцы демонстрировали меньшую усталость, измеряемую электростимуляцией, на больших высотах, чем на уровне моря, несмотря на нехватку кислорода в воздухе. Иными словами, причина изнурительного истощения, испытанного Рейнхальдом Мейснером и другими альпинистами, не в том, что их мышцы не получают достаточно кислорода, а в том, что их мозг находится в опасности истощения, и это с точки зрения эволюции гораздо серьезнее. Можно ли считать кислород реальным ограничивающим фактором выносливости? На первый взгляд удобно провести различия между железными ограничениями, навязанными вашими мышцами, и более мягкими и приемлемыми, навязанными мозгом. Ранее я уже говорил, изначально, когда я начал писать эту книгу, я намеревался доказать, что вторые ограничения более распространены, чем первые. Иногда наблюдается двойственность. Лучшие из тех, кто может надолго задержать дыхание, безусловно, обладают уникальными физиологическими навыками и адаптируются со временем. Однако ясно, что изначальный прогресс во времени задержки дыхания, скажем, от одной минуты до трех, в основном вопрос простого принятия и игнорирования нарастающего чувства боли и паники. Все в нашей голове. В то же время альпинисты, которые плохо адаптируются к экстремальным высотам, и это, видимо, во многом связано с генетикой, а не с физической подготовкой или опытом, часто болеют и иногда умирают на высотах, куда удалось добраться Месснеру. И это не в голове. Но на практике поиск виновного, разум или мышцы, часто безнадежная и иногда сбивающая с толку задача. В конце концов, мозг – часть организма. Это подчеркивали Мичио Икаи и Артур Штейнхаус в 1961 году, когда изучали психологическое воздействие неожиданных выстрелов на мышечную силу. «Психология», — писали они, — «частный случай физиологии мозга». Иными словами, чувства, эмоции и побуждения также физиологически реальны, как изменение температуры тела или снижение гидратации и опосредованы химическими сигналами. Поэтому, когда уровень кислорода в мозге падает, вынуждены ли мы из-за сбоя работы нейронов или защитных схем замедляться, или мы сами принимаем такое решение? Есть ли разница? Каковы бы ни были ответы, а я не думаю, что мы их уже знаем, результат очевиден, мы двигаемся медленнее.